Глава 4. Знакомство. Алиса. Это пробуждение разительно отличалось от предыдущего. Всё тело болело и горело в огне. Я даже испугалась, что снова открою глаза в своей палате. Но нет. Окружающее меня пространство вообще не напоминало ничего из моей прежней жизни. Высоченные сводчатые потолки украшенные замысловатыми фресками и письменами величественные светлые колонны а ещё на меня суеверным ужасом взирали крайне изумлённые пожилые мужчины в белых рясах я хотела поприветствовать этих э, монахов но вместо слов приветствия издала громкое и стыдно но вино подсунутое мне драгосом и не думала так просто выветриваться из моего организма Подарок, подарок небес! Возбуждённо загоманили дядечки, и спрытью, неожиданной для их преклонного возраста, куда-то убежали. Прилагая изрядные усилия, я села, опираясь на дрожащие руки, и опустила ноги на пол. Со звуком шмяк на полу пал мокрый и изглазденный подол того самого розового платья, в котором я активно расликалась в предыдущей локации. Голова немного гудела. Не то от выпитого вина, не то от магического перемещения, которое само по себе для моего разумения было сродни дикой фантазии. В районе груди, там, где когтим что-то рисовал Драгос, немного пекло. Я наклонилась и увидела красивую цветную татуировку в виде трёх драконов. Заодно рассмотрела свои спутанные мокрые волосы, в которых застряли какие-то листья. Мудрагас, ну, вот же свам. Ха, чешуйча ты. Я хоть бы выслуши. И в порядок привёл, прежде чем сюда отправил. Хорошо, что меня за кики мару не приняли, посетовала я, не переставая, и Кать, представив, как я сейчас выгляжу, я безудержно расхохоталась. Просто подарок. растрёпанная в грязном мокром розовом кошмаре и запахом перегара. Ха-ха. Драга Сяуна жестоко там стил вредным подопечным такой супругой, как я. Всё напряжение, что копилось во мне долгие 8 лет, вылилось с этим истерическим смехом. Вот, о великие, нам было знамение, а потом на алтаре появилась она, дар вам от хранителей мира. прочитал дедушка в самом нарядном балахоне провожая ко мне троих мужчин. Нет. Я бы даже сказала мужчин. Высокие, статные, красивые. Жаль, что вредные, и судя по их озадаченным лицам, мы внешний вид эти баловни судьбы оценили по достоинству. Ты кто? спросил беловолосый красавчик оглядывая меня с некоторой опаской и презрительностью. Я этот, <смех> как его, <смех> подарок, пьяно икнула я, с восторгом рассматривая его, и ещё два эталона мужской красоты и грации. Может, просто сожжём её, а чтоб не мучилась? Видно же, что девица ненормальная, предложил рыжий. Нельзя! снова икнула я. Умрёте со мной. Мне драгос свод, что нарисовал. Оттянула Лив притор на розовое платье, показывая новую татушку. Драгас! Гневно взревели три голоса, отражаясь эхом от стен храма. У меня даже икота прошла от этого вопля. Естественно, чешуйчатый благодетель и не думал отзываться. А служитель храма поспешил удалиться от нас на приличное расстояние. Не кричите! Голова болит, пожаловалась я, пытаясь встать на дрожащие ноги. Что это за шутки? Говори, человечка! грозно потребовал черноволосый смуглый красавчик, сверкая на меня колдовскими фиолетовыми глазами. А с пальцев у него сорвались густки тёмного дыма. Помня слова хранителя о собственной безопасности, я внимательно, но без особого опасения наблюдала, как два тёмных облачка приблизились ко мне, мягко скользнули по моим рукам, поластились, как призрачные котята, а потом вернулись назад к брюнету. "Что? Это как?" опешив, спросил чёрненький, разглядывая меня уже с некоторым недоверием. Покажи-ка мне снова тату человечка, приятным бархатным баритоном высокомерно приказал блондин, приближаясь к тому постаменту, возле которого я стояла. Меня зовут Алиса. Пока ещё миролюбиво представилась я, хотя поведение этих мужиньков уже порядком раздражало. Нет бы как в сказке напоить, хотя это уже лишнее. Тогда просто накормить баньку и стопить, и желательно переодеться во что-то удобное, а главное сухое. Так нет же. Отвечай, жалкое человечечко. То же мне, пластилины недоделанные. На мне дело до твоего имени. Покажи-ка ту. Снова включил императора Беловолосый Ледышка, протягивая ко мне холёную ладонь. За что сразу и получил по наглой конечности? Потому что не фик ручки тянуть без разрешения. Да как ты смеешь? Ты знаешь, кто я? гневно зашипел блондин. Знаю. Я щерец наглая и необразованная, сказала я, вышипа оттягивая лиф своего потрепанного грязно-розового платья. Почему это необразованная? Неожиданно для самого себя спросил блондин, видимо, не привык он к тому, что завопиющие хамство его и послать могут. Вот и подвис мужчина, а вопрос, похоже, вылетел чисто автоматически, потому что воспитанные мужчины в ответ представляются и незнакомых женщин не лапают, заявила я, поёжившись от холода, которым повеял от блондина. Вот ещё буду я называть своим всяким уничтожительно произнёс следышка обрисовав ладонью мой силуэт намекая что у него для меня даже определения нормального не подобралось не больно-то и хотелось значит будешь просто беленьким приспокойно подытожила я намекая остальным участникам мужской виагры что если будут выпендриваться то их прозвище будут по той же аналогии. Ха -ха! А мне оно уже нравится. Моё имя Фарад. Прекраснейшая Алиса очаровательно улыбнулся рыжий, довольно сверкая зелёными, как у кота, глазами. Он сделал какой-то неуловимый пас рукой, и меня как будто омыло тёплым воздухом. Моё розовое кружевное безобразие моментально высохло, очистилось, И даже приобрело первозданную кислотную яркость. Судя по ощущениям, волосы тоже были избавлены от последствий купания в озере. Здорово, но я бы предпочла по старинке в ванную и переодеться. Хотя, грех жаловаться. Спасибо, Фарад, искренне поблагодарила я, прощая рыжим узарансу предложение спалить меня. И всё же, Как так вышло, что столь милая девушка оказалась на алтаре в таком непризентабельном виде, да ещё и с тройной брачной меткой? Осторожно поинтересовался самый хитрый из выделенных мне муженьков. Подарок? Драгос решил, что для полного счастья вам только меня и не хватает. Уж очень уно забочен вашим благополучием, честно сказала я. Брюнетц нахмурился, блондин возмущённо задохнулся, а Фарад просто задумался. А для кого именно из нас столь щедрый дар? всё так же лестиво спросил рыжий. Для всех троих. Схидны улыбочка это звалась я, с удовольствием наблюдая смену эмоций на красивых лицах драконов. Недоверие, злость, обида и самое лестное лично для меня Испуг. Вы же мои лапочки. И что, отказаться от этого подарочка никак нельзя? Разумно поинтересовался брюнет. Ну почему же нельзя? Можно, только расскажу я об этом способе тому, кто меня накормит и переоденет во что-то удобное. Нагло заявила я, а то так и будем в храме любезностями обмениваться, пока до них дойдёт. Что неплохо бы и позаботиться о супруге.